Лаэрт. Благодарю. Займите вход. Итак, король презренный, где мой отец? Королева. Спокойнее, Лаэрт. Лаэрт. Найдись во мне спокойствие хоть капля, и я стыдом покрою всех, себя, отца и мать. Могу ли я быть спокойным? когда я все утратил, что любил. Король, Лаэрт, что значит этот бунт гигантов? Молчи, Гертруда, он ведь без вреда, власть короля в такой ограде божьей, что сколько враг на нас не посягай, руками не достать. Итак, признайся, чем ты так сильно раздражен, Лаэрт? Ну, что же, отвечай. Молчи, Гертруда. Лаэрт. Где мой отец? Король. В гробу. Королева. Но не король тому виной. Король. Пусть спрашивает в волю. Лаэрт. Как умер он? Но за нос не водить. Я рву все связи и топчу присягу, И преданность и верность шлю к чертям. Возмездием не пугайте. Верьте слову, что тот, что этот свет, Мне все равно. Но будь что будет, за отца родного я отомщу. Король. А кто вам запретит? Лаэрт. Никто. когда моя на это воля, а средства обойдусь и тем, что есть. Не беспокойтесь. Король, вы познать желали всю подноготную про смерть отца. Как это сделать, если в ослеплении сметаете вы словно кучу карт врага и друга правых и неправых? Лаэрт, нет, лишь врагов. Король, вы их хотите знать? Лаэрт, да. А друзьям открою я объятия и кровь свою с готовностью пролью по капельке. Король, теперь вы говорите, как добрый сын и верный дворянин, что я в утрате вашей не повинен и сам скорблю, вам станет дня ясней». Датчане за сценой. Дорогу ей! Лаэрт, что там за суматоха? Возвращается Офелия. Гнев, иссуши мой мозг! Соль слез моих! Семь раз сгустясь, Мне оба глаза выжги! Свидетель Бог, я полностью воздам! за твой угасший разум, Роза Мая, дитя мое, Офелия, сестра. Когда, как видно, смерть отцов уносит, безумие добивает дочерей, любовь склонна по доброй воле к жертвам и платит самой дорогой ценой дань нежности умершим.